Матогонки по вертикальной стене. Н. Андросовой. Завораживая манеже свищет женщина по манежу. Краги красные, как слишни, губы крашеные грешны, мчит торпедой горизонтальную хризантему, заткнув за талию Ангел атомный, амазонка, щёки вдавлены как воронка, мотоцикл над головой, электрической пилой. Надоело жить вертикально. Ах, дикарочка, дочь Икара. Обыватели и висталки вертикальны, как у Ваньки в станьки. В этой взвившейся над зонтами меж оваций афиш обид сущность женщины горизонтальная, мне мерещится и летит. Ах, как кружит ее орбита, ах, как слезы к белкам прибиты, и тиранит ее Чингисхан, замдиректора Сингичанс. Сингичанс, но с ней не мука. Тоже трюк в постене, как муха, а вчера камеру проколола интриги. Пойду напишу по инстанции. И царапается, как конокрадка. Я к ней вломавываюсь в антракте. Научи, говорю горизонту. А она молчит. Амазонка. А она головой качает, а ее еще трек качает, а глаза полны такой горизонтальною тоской.